В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык-баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва мишка-корешонок и легся в два кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона, Лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей, ленявшей шерстью, с отвислыми грязными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клете рядом с конюшней. Веста суетясь крича, летали над крышами мокрые галки. На задах за погребицей вороны ходили, вокруг обнажившиеся из-под снега падали. А деревья все шумели, шумели... Тяжелым, тревожным шумом. Над плотиной в ветлах, в тучах Летали, кричали грачи. У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный бродил он по двору, По разбухшим дорогам, Уходил на гумно, где от початых ометов мекины Пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно. Точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все, земля, животные, скот, птицы, перестали быть понятными ему, близкими, стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться, непонятное. «Такое грешное, что хоть умри!» И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому. Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнущий собакой, матушка глядела на него внимательно, ласково осуждающий. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того ни с сего начавшемся во всей земле преступлении. Никита шел вдоль омета с подветренной стороны, В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачивали последние скирды пшеницы. В норы и пещеры в глубине омета люди залезали спать на ночь. Никита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой, пахучей соломы. Омед показался ему страшным. Никита подошел к стоящей невдалеке от гумна в поле плугарской будке, дощетому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в пять жердочек. Внутри было маленькое окошечко в четыре стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей у стены на полочке еще с прошлой осени валялись Изгрызанная деревянная ложка, Бутылка из-под постного масла И черенок от ножа. Посвистывал ветер над крышей. Никита стоял и думал, Что вот он теперь один-одинешенек, Его никто не любит, Все на него сердятся. Все на свете мокрое, черное, зловещее. У него заслало глаза, Стало горько, еще бы, Один на всем свете, в пустой будке. Господи, проговорил Никита в полголоса, И сразу по спине побежали холодные мурашки. Дай, Господи, чтобы опять было все хорошо, Чтобы мама любила, Чтобы я слушался Аркадия Ивановича, Чтобы вышло солнце, выросла трава, Чтобы не кричали грачи так страшно, Чтобы не слышать мне, как ревет бык баян, «Господи, дай, чтобы мне было опять легко!» Никита говорил это кланясь, и торопливо крестясь, и когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа,